Еще больше воодушевил Орлова рескрипт императрицы, получившей известие об уничтожении сотни судов, то есть практически всего турецкого флота в Чесменской бухте. Но, блистая в свете немнимым блеском, флот наш под разумным и смелым предводительством Вашим нанес в сей раз наичувствительнейший удар османской гордости Лаврами покрыты вы, Лаврами покрыта при вас находящаяся кадра Императрица полагала, что Турция, лишившись флота, запросит мира. И 22 марта 1771 года уполномочила Орлова вести мирные переговоры и подписать договор, еще раз подчеркнув, что она пребывает в полной уверенности на ваше патриотическое усердие и прозорливость. В том же 1771 году она предоставила Орлову такое же право, как Румянцеву и Долгорукову расходовать деньги на содержание Средиземноморской экспедиции в каких бы то суммах не было. Надежды на скорый мир не оправдались. Османская империя, опираясь на помощь Франции, продолжала оказывать сопротивление, и императрице ничего не оставалось, как убеждать Орлова наносить урон неприятелю, уповая на его разумное, прозорливое, усердное, ревностное поведение. В награду «За два частных успеха» Екатерина отправила украшенную бриллиантами шпагу. Помимо наград «За военные успехи», в результате которых граф Алексей Орлов стал графом Орловым-Чесменским, ему было поручено выполнить одно деликатное поручение – доставить в Петербург княжну Тараканову, что он успешно и выполнил. Все современники, единодушные в оценке способности императрицы превращаться из обаятельной и приветливой дамы в гордую величественную императрицу, жестами, походкой, осанкой, подчеркивавшей различия между нею и подданными. Доктор Дамсдель, будучи приглашенным на обед, обратил внимание на непринужденную обстановку, царившую за столом. Хотя мы, он и его сын, не понимали языка, на котором говорили, беседа шла, по-видимому, так свободно и весело, как можно было ожидать от лиц, равных между собою, а не от подданных, у достойных чести быть в обществе и государни. Можно привести множество примеров перевоплощения императрицы, но мы ограничимся двумя. Первый из них, описанный бароном Гриммом, относится к его первой встрече с Екатериной. «Ну что же», — сказала она, — «вы желали переговорить со мною? Что имеете вы сказать?» Официальная тональность фраз не очень смутила Гримма, и он ей ответил. — Если Ваше Величество сохранит этот взгляд, то я должен буду удалиться, потому что чувствую, что голова моя не будет свободна, и что, следовательно, напрасно было бы злоупотреблять минутами, которые вам угодно мне пожертвовать. Улыбка просияла на лице ее. — Садитесь, — сказала она мне, — потолкуем о наших делах. Частенько такого рода беседы Екатерина проводила, занимаясь рукоделием, что придавало им, так сказать, домашний непринужденный характер, располагала собеседника к откровенности, вызывать которую она была великой мастерицей. Едва ли не самый яркий пример умения Екатерины подчинить своей воле собеседника привел Державин, служивший у нее секретарем. В общении с ним императрица проявляла то деспотический характер, то уважительное отношение и даже готовность извиниться за нанесенную обиду. Державину доводилось наблюдать монархиню в чрезвычайном гневе, так что лицо пылает огнем, скулы трясутся. Она кричала на державину, топала ногами, прогоняла из кабинета, Поэтому пришлось обратиться за защитой к фавориту императрицы Зубову, и тот уладил дело. В записках Державина читаем. Часто случалось, что рассердится и выгонит от себя Державина, а он надуется, дает себе слово быть осторожным и ничего с нею не говорить. Но на другой день, когда он войдет, то она тотчас приметит, что он сердит. Зачнет спрашивать о жене, о домашнем его быту, не хочет ли он пить и тому подобное, ласковое и милостивое, так что позабудет всю свою досаду и сделается по-прежнему чистосердечным. В один раз случилось, что он, не выдержав, вскочил со стула и в выступлении сказал «Боже мой, кто может устоять против этой женщины?» «Государни, вы не человек. Я сегодня положил на себя клятву, что после вчерашнего ничего с вами не говорить. Но вы против воли моей делаете из меня, что хотите». Она засмеялась и сказала, «Неужели это правда?» «Умела такое притворство и обладать собою в совершенстве, а равно и снисходить слабостям людским и защищать бессильных людей». Рассказ Державина относится к 90-м годам, когда у Екатерины стали сдавать нервы, и она порой теряла самообладание. В годы, когда императрица находилась в расцвете сил, подобных выходок она себе не позволяла. Башилов, будучи пажом императрицы, записал свое простодушное мнение о ней. Всем известно, как старики и старухи безобразны, но императрица лицо было так привлекательно, улыбка такая очаровательная, осанка такая важная, что вселяет любовь и такое уважение, какое мудрено видеть. К важным достоинствам государственного деятеля относится умение угадывать таланты окружать себя способными соратниками, единомышленниками, готовыми на все испытания ради выполнения благородных целей, поставленных повелителем. Сопоставляя в этом плане Петра I и Екатерину II, можно отдать предпочтение первому. Круг сподвижников Петра был более многочисленным, и среди них было больше талантливых людей, нежели в окружении Екатерины. Назовем далеко... Не всех птенцов гнезда Петрова. Меншиков, Головин, Головкин, Ягужинский, Долгорукий, Голицын, Репнин, Брюс, Шафиров, Курбатов, Толстой, Нестеров и другие. У Екатерины по-настоящему талантливых соратников было меньше. Панин, Безбородка, Дашкова, Орлов, Суворов, Сиверс, Потемкин. Ни у Петра Великого, ни у Екатерины II не должно было возникать опасений, что соратники могут превзойти их своими талантами. Более того, в письме к Панину в 1770 году Екатерина писала «Я умных людей люблю». В 1782 году, как бы оправдываясь, заявляла гриму О, как жестоко ошибаются, изображая, будто чье-либо достоинство страшит меня. Напротив, я бы желала, чтобы вокруг меня были только герои, и я всячески старалась внушить героизм всем, в ком замечала к тому малейшую способность. Менее значительные успехи Екатерины в этом плане объясняются двумя обстоятельствами. Во-первых, у Петра был шире круг лиц, из которых он выбирал соратников. Он пренебрегал при подборе команды национальными и социальными критериями. Сын Конюха, сын органиста, сиделец у купца, холоп боярина находились в одной упряжке с представителями древнего боярского рода, а также с иноземцами, немцами, датчанами, шотландцами. Круг лиц, из которых комплектовалась команда Екатерины, был значительно уже. Не только вельможи, но и клерки рекрутировались только из рядов дворянства. Этот любопытный факт, между прочим, находит подтверждение и в различиях между обликами императора и императрицы, запечатленными в так называемых анекдотах о Петре и Екатерине, а также в семейных преданиях той поры. Мне лишнее заметить, что в понятие «анекдот» в XVIII веке вкладывали иное содержание, нежели сейчас. Тогда под анекдотом подразумевался краткий рассказ о подлинном событии. Иногда этот рассказ вполне достоверен даже в деталях. Иногда автор, записавший его, вносил от тену, драматизировал события и искажал их до неузнаваемости. Фольклорный материал о Петре Великом и Екатерине Великой нуждается в изучении. Здесь мы ограничимся лишь констатацией принципиальных различий в содержании анекдотов о крупнейших деятелях XVIII столетия. Эта разница состоит в том, что анекдоты запечатлели в царе-реформаторе Образ человека, наделенного демократическими чертами, не чуравшегося общения с простыми людьми и умевшего использовать их таланты, в то время как Екатерина довольствовалась лишь общением с вельможами и дворянами. Разве можно себе представить Екатерину за занятием, доступным женским рукам, но равноценным тем, которыми увлекался Петр? Или Екатерину, участвующую в собраниях подобных всепьянейшему собору. Или разъезжающую в двуколке по улицам столицы, или с усердием занимающуюся тушением пожара, или стоявшую на запятках в карете. Нельзя также представить, чтобы при Екатерине губернатором столичной губернии и президентом военной коллегии стал человек, подобно меньшему, занимавшийся в детстве торговлей пирожками а на пост вице-канцлера был возведен бывший сиделец при богатом купце, подобно крещенному еврею Шафирову. При Екатерине уже сформировалась правящая элита, и только из нее императрица выбирала себе соратников и вельмож. Сравнивая анекдоты о Петре и Екатерине, должна отметить, что те и другие являются по нигирикаме императору и императрице. Эта общность не исключает существенных различий. Во-первых, анекдотов о Екатерине во много раз меньше, чем о ее предшественнике. Во-вторых, они в большей мере заимствованы из официальных источников, записок современников и их переписки. Таковы, например, известные и из анекдотов слова императрицы, о своем маленьком хозяйстве, под которым она подразумевала хозяйство империи, о том, что она любит хвалить громко, обронить тихо, что у нее были хорошие учителя, несчастье с уединением, об уплате жалования, дедро и так далее. Часть анекдотов результат регистрации рассказов. Таких, например, как рассказ о подарке императрице стацдами Перекусихиной, перстне со своим изображением в мужском костюме. «Вот и тебе жених. Я уверена, что ты, Мария Савишна, никогда не изменишь ему и останешься верную до гроба, такую, какую до сих пор была ты». Но главное отличие состоит в том, что героями анекдотов о Екатерине являются, помимо самой императрицы, вельможи и придворные служители от самого высокого ранга до низшего, а также рядовые дворяне и дворянки. По отношению к ним Екатерина выступает заботливой, рассудительной, милосердной, внимательной к их нуждам, щедрой, великодушной и так далее... Она прощает кражу продуктов из дворцовых запасов и яблок для царского стола, не решается будить спящего камердинера, заявляя «я буду сама убираться» и так далее. Короче, анекдоты представляют Екатерину дворянской монархине, ограничившей свое попечение нуждами и чаяниями благородного сословия. Второе обстоятельство в большей или меньшей мере, препятствовавшее выдвижению талантов, заключалась в фаворитизме, достигшем пышного расцвета именно при Екатерине. Мы не располагаем убедительными фактами, свидетельствующими о том, что кто-либо из фаворитов преграждал путь к власти кому-либо из соратников Екатерины. К слову сказать, фаворитизм вообще не оставляет подобного рода улик. Но сама по себе необходимость служить двум господам, Одновременно угождать и императрице, и ее фавориту не каждому была по душе. Вспомним только, что приведенный пример, знавший себе цену, Державин вынужден был обращаться с просьбой о защите от нападок императрицы к дуралеюшке Зубову, ограниченность которого была известна всем современникам. В следующей главе мы увидим, как императрица безуспешно пыталась выпистывать государственных деятелей из фаворитов. Удача ей сопутствовала лишь единственный раз, когда ее ученик Потемкин стал поистине государственным мужем. Императрица явно преувеличивала число дельных людей из своего окружения, когда в 1793 году писала гримму. Я никогда не искала и всегда находила под рукой людей, которые служили мне и по большей частью служили хорошо. Сверх того, по временам я люблю свежие головы, которые очень полезны рядом с головами более умудренными. Все зависит именно от умения направить людей. О недостатке способных людей в окружении императрицы свидетельствует факт, приведенный выше. Она так и не смогла найти дельного полководца для войны со Швецией. Сменивший Мусина Пушкина граф Салтыков тоже был человеком глупым и упрямым. Не менее показательно судьба генерал-прокурора Вяземского. После почти 20-летнего отправления должности он в 1783 году подал прошение об отставке во избежание могущих произойти упущений. Императрица отклонила просьбу, начертав резолюцию. Она взяла князя из генерал-квартирмейстеров, чтобы приготовить его к своей неограниченной доверенности. «Тогда я свету показала, что я... Умею людей приуготовить, научить, подкрепить, покровительствовать и защитить во всех случаях как частных, так и общих. Это, однако, не помешало ученику за 30-летнюю службу прослыть человеком глупым и недалеким. Все называли его дураком, как писала сама Екатерина. То, что императрица испытывала острую нужду в дельных соратниках, явствует и из ее послания к Потемкину, с которым она была, разумеется, откровеннее, чем с другими корреспондентами. 19 октября 1783 года она делилась с ним. Не знаю, за кого взяться. Армейских требовать не сметь, по губерниям или молоды, или трогать не сметь же. Заглянула в придворных, Право тут выбрать немного. Из вышеизложенного следует, что интуиция на выбор талантливых сподвижников у императрицы была ниже, чем у Петра Великого. Тем не менее, многие из избранников действовали умело и энергично. По словам мемуариста, Екатерина заявляла, «Графу Орлову должна я частью блеска моего царствования, ибо он присоветовал послать флот в архипелаг». Князю Потемкину обязана я приобретением тавриды и рассеянием татарских орд, столь беспокоивших пределы империи. Все, что можно сказать, состоит в том, что я была наставницей сих господ. Фельдмаршалу Румянцеву должна я победами. Вот что только я ему сказала, господин фельдмаршал, дело доходит до драки, лучше побить, чем самому быть побитым. «Михельсону я обязана поимкую Пугачева, который едва было не забрался в Москву, а может быть и далее». Императрица обладала еще одним несомненным достоинством, свойственным неординарным государственным деятелем – умению слушать и прислушиваться к словам собеседника. Абсолютная власть, как правило, соседствует с деспотизмом, позволяет проявлять произвол, требовать немедленного исполнения прихотей, даже самых нелепых. Самодурство было чуждо Екатерине, не только потому, что она великолепно знала на опыте своего супруга трагические последствия его проявления, но и потому, что само по себе было чуждо ее натуре. Екатерина знала также, что не во всех сферах она была компетентна. Ее, например, обделил Бог музыкальным слухом, и музыка в ее представлении была всего-навсего шумом ее раздражавшим. Не могла она даже под угрозой шафота сочинить четверостишее, хотя ее обучали этому искусству опытные наставники. Но неумение сочинять вирши и наслаждаться музыкой далеко не первостепенной важности недостаток монарха. Когда читаешь ее рескрипты военачальникам, в которых она дает им совершенно конкретные рекомендации, создается впечатление, что императрица пользовалась услугами лиц, осведомленных в военном деле. Равным образом создается впечатление, что она пользовалась рекомендациями следующих администраторов градостроителей. Окончательное решение за императрицей, но она внимала советам. В данном случае ей надлежит отдать предпочтение перед Петром I и не потому, что царь не хотел или не умел прислушиваться к советам, а вследствие того, что в условиях коренной ломки традиций не успели вырасти люди, порвавшие с прошлым, и способные глядеть в будущее. По свойствам характера Екатерина была типичным прагматиком не совершавшим ни в государственных делах, ни в обыденной жизни опрометчивых, необдуманных решений или поступков. Удержаться от этого было непросто, в особенности при абсолютистском режиме, когда придворная жизнь была начинена интригами, подсиживанием, происками льстецов, готовых убрать с пути своих соперников, Мемуарист Горновский в 1788 году засвидетельствовал «Всякой лезет с чем хочет, всякой называет себя спасителем Отечества и старается уменьшить силу влияния людей несравненно превосходнее и полезнее себя». Она умела слушать, записал мемуарист Грибовский. По свидетельству грима, Она всегда верно схватывала мысли своего собеседника, так что неточное или смелое выражение никогда не вводило ее в затруднение, а тем менее не рисковало показаться ей неуважительным. Любопытную быль или молву опубликовала «Русская старина», об адмирале Чичагове, которого императрица пригласила рассказать об одержанных им победах над шведским флотом в 1789 и в 1790 годах. Тот, не будучи светским человеком, во время рассказа сначала смущался, а потом вошел в такой азарт, что стал кричать, размахивать руками, горячиться и употреблять нецензурные слова. Затем, опомнившись, стал на коленях просить прощения. Ничего, Василий Яковлевич, продолжайте. Я ваших морских терминов не разумею. Чичагов был щедро награжден, получив в два приема 1388 и 2417 душ, а также орден Георгия первой степени. В случаях, когда императрица не видела выхода из затруднительного положения, она не считала зазорным обращаться за советом к более компетентным лицам. Так ей стало известно, что на территории Речи Посполитой проживало около 300 тысяч старообрядцев, бежавших из России. Как их вернуть на родину и наставить на путь истинного православия? запросила мнение архиепископа Дмитрия Сеченова, Я б желала изыскать способы к тому и другому, того для вручитель всего имеет с вашим преосвященством говорить и посоветовать. Далеко не каждый венценосец готов признать своего подданного умнее себя. Екатерина это сделала. В 1785 году она писала гриму о Потемкине. Надо отдать ему справедливость, он умнее меня, и все, что он не делал, было глубоко и обдумано. Императрица умела пользоваться еще одним средством для украшения даже таких строптивых подчиненных, как, например, Державин, обаятельной внешностью. Современники оставили множество портретных зарисовок Екатерины, выполненных как кистью, так и пером. Мы оставляем в стороне описание чисто женских прелестей Екатерины и обратимся к портретным зарисовкам, авторы которых пытались раскрыть ее манеру поведения, внутренний мир, интеллектуальные способности. Это более сложная задача, чем описание внешности. Не всем современникам она оказалась по плечу, тем не менее, даже самые скудные сведения о ней вносят пусть незначительные, но дополнительные штрихи к ее портрету. Едва ли не самое подробное описание императрицы, относящееся ко времени ее блеска и славы, принадлежит английскому послу лорду Каскарту трижды в разные месяцы 1768-1769 годов, возвращавшемуся к ее характеристике. 12 августа 1768 года Он отзывался о Екатерине с величайшим пиететом. Между всеми женщинами на свете императрица едва ли не способнейшая для ведения столь сложного механизма. «Ум ее» он называл необыкновенным. Через пару месяцев лорд дополнил портрет новыми деталями. Наружность императрицы – полна описанного достоинства, преобладающего над остальными чертами выражения, и в то же время проникающее ее ясное спокойствие, внимание и благосклонность, распространяющиеся на всех. Ее решения отличались мудростью. В Депеше в марте 1769 года Каскарт, будучи человеком мыслящим и наблюдательным, присмотревшись к императрице, обнаружил в ней новые достоинства. Не видев императрице, трудно представить себе понятие о быстроте ее мыслей и соображений, о ее внимании к делам и желании управлять государством с достоинством и пользой даже до последнего из ее подданных. Через три четверти года Каскард сосредоточил внимание еще на одной черте характера императрицы, причем продолжал отзываться о ней с таким же восторгом, как и в предшествующих донесениях. Ее императорское величество обладает весьма просвещенным умом, быстрым соображением, замечательной решимостью, большой твердостью, и весьма похвальным желанием действовать относительно всех обязанностей, относительно ее высокого сана, с полной доступностью для полезных сведений и с явным уважением к характерам, достойным повсюду, где бы она ни нашла их. Комплименты Каскарта в адрес Екатерины написаны в то время, когда отношения между Англией и Россией отличались доброжелательностью и взаимные интересы в дружественных отношениях находили понимание и в Лондоне, и в Петербурге. Если Каскард в своих отзывах об императрице руководствовался интересами своей страны, то на отзывы другого англичанина, наблюдавшего императрицу в том же 1768 году, оказали влияние личные интересы. Речь идет о докторе Дамсделле, приглашенном Екатериной для прививки оспы ей, наследнику и его супруге, а также вельможам обеих столиц. Он оставил, так сказать, психологический и интеллектуальный портрет императрицы. Росту выше среднего, в ней много грации и величия, так что даже если бы можно было забыть о ее высоком сане, то и тут бы ее признали за одну из самых любезных особ ее пола. К природным ее прелестям прибавьте вежливость, ласковость и благодушие, и все это в высшей степени. Притом столько рассудительности, что она проявляется на каждом шагу, так что ей нельзя не удивляться. Ее Величество говорит по-русски, по-немецки и на французском в совершенстве. Читает также свободно по-итальянски. И хотя она не знает по-английски столько, чтобы говорить на этом языке, но понимает достаточно, что говорят. Императрица примерным образом соблюдает обряды греческой церкви. За столом она чрезвычайно умеренно. Употребляет в питье только один или два стакана воды с вином, она встает очень рано и занимается неутомимо государственными делами. Поощрение и преуспевание свободных искусств, благо ее подданных, вот предметы, на которые в мирное время постоянно и ежедневно были обращены ее великие дарования. Дамсдейл настолько был польщен вниманием императрицы и ее, Щедротами, что не заметил ни одного недостатка в своей благодетельнице. Если принять на веру слова Дамсделя, то перед нами идеальный образ человека и монарха. Быть может, столь высока оценка Екатерины была обусловлена не менее высокой наградой за его услуги. Дамсдаль был возведен в баронское достоинство Российской империи, единовременно пожалован двумя тысячами фунтов стерлингов и пожизненным пенсионом в 500 фунтов ежегодно. Оценивая свидетельства современников о царствующих особых, в особенности иностранцев, надо учитывать два обстоятельства – интересы страны, которую представляет дипломат, и обычай воздерживаться от негативных и особенно резких оценок лиц, занимавших трон. Их редко осмеливались осуждать, старались не замечать пороков, а если и замечали, то умалчивали о них. К числу таких авторов принадлежит принц Делинь, писавший после смерти императрицы и, казалось бы, не стесненный никакими этическими соображениями. Но он принадлежал к обожателям императрицы, и поэтому от него трудно ожидать объективной оценки. Ее внешность известна по портретам и описаниям, почти всегда довольно верным. 16 лет назад, в 1780 году, она была еще очень хороша. Было видно, что она была скорее мила, чем красива. Глаза и приятная улыбка, уменьшали ее большой лоб. Но этот лоб был все. Было видно, что в этом лбе всему было место. Она должна была отличаться свежестью и высокой грудью, которая развелась в ущерб талии слишком тонкой. Но в России скоро тучнеют. Лицо у нее было чистое, и если бы она не задирала так волос, которые должны были опуститься ниже и окружить ее лицо, она была бы еще милее. Входя в зал, она всегда делала одни и те же три, по русскому обычаю, мужских поклона. Один направо, один налево и один прямо. Все у нее было размеренно и методично. У нее было особое искусство слушать и такая же привычка владеть собою, что, казалось, она слушает и тогда, когда думает совсем о другом. Но роль императрицы наиболее шла к ее лицу, к ее походке, к возвышенности ее души и к необъятности ее гения, столь же обширного, как и ее империя. Она знала себя и умела ценить других. Что касается оценок грима, слывшего Листецом и неоднократно произносившего императрицей дифирамбы, то они однозначно положительны. Он, например, обнаружил у Екатерины талант, который ему не доводилось встречать у других. Талант этот заключался в том, что она всегда верно схватывала мнение своего собеседника». В другом письме он отмечал еще одно достоинство императрицы, далеко не всем коронованным особам свойственное. Умение сохранять прирожденное ей достоинство при непринужденности или даже бесцеремонности, которую она любила встречать в разговоре, составили таинственную особенность государыни. Даже масон, отнюдь неблагосклонно относившийся к императрице, не счел возможным критически о ней отзываться. Он писал о ее стремлении казаться моложе 67 лет, о том, что она к концу жизни сделалась почти безобразно толстой, а ноги, всегда опухшие и часто открытые, были совершенно как бревна по сравнению с той ножкой, которую... Некогда восхищались. Впрочем, и он отмечал, что императрица все же сохранила остатки красоты, и что, несмотря на излишнюю полноту, умела держаться пристойно и грациозно, и никогда корона лучше не венчала головы, чем ее голову. Обстоятельную характеристику Екатерины дал французский посол Сигюрь, прибывшей в Петербург в 1785 году и располагавшей возможностью наблюдать императрицу с близкого расстояния. Блестяще образованный, остроумный, наблюдательный, с литературным талантом, Сигюр был приятным собеседником, и Екатерина, зная эти его достоинства, приглашала его сопровождать ее в путешествиях 1785-1787 годов. При дворе он был своим человеком, и это сказалось на содержании его записок, отличавшихся обстоятельностью и достоверностью. Сигюр не ограничился описанием внешности императрицы. Впрочем, и здесь он обнаружил то, чего не замечали прочие современники. У нее был орлиный нос, прелестный рот, голубые глаза и черные брови, чрезвычайно приятный взгляд, и привлекательная улыбка, белизна и блеск кожи служили ей украшением, которое она долго сохраняла. Примечательное описание аудиенции, во время которой Сегюр представлялся императрицей в качестве посла Франции. Умение императрицы придать себе величественность вызвало замешательство даже увидавшего вида дипломата, в тонкости постигшего светское обхождение. В богатой одежде стояла она, облокотясь на колонну. Ее величественный вид, важность и благородство осанки, гордость ее взгляда, ее несколько искусственная поза все это поразило меня, и я окончательно позабыл приветственную речь.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 Лесных для меня лично. Сигюр наградил императрицу всеми земными добродетелями. Она и остроумна, хотя сама этого качества за собой не признавала, и обладательница тонкого ума, трудолюбивая, добродушна, любезна. Это была величественная монархиня и любящая женщина, страстная в но постоянная в дружбе. Ценность зарисовки портрета Екатерины с Сигюром состоит в том, что он не скрыл от читателя наличие в ней некоторых, правда, малосущественных отрицательных черт, например, беспредельного чистолюбия. Кроме того, одаренная возвышенной душой, она не обладала ни живым воображением, ни даже блеском разговора, исключая редких случаев, когда говорила об истории или политике. Среди этого многочисленного хора панигеристов встречались и скептики, сомневавшиеся в ее добродетели. Среди них английский дипломат Генрих Шарлей, выполнявший в 1768 году обязанность поверенного в делах в промежутке между Маккартни и лордом Каскартом. Он доносил – что намерения императрицы первоначально клонились к тому, чтобы заявить ее заботливостью о счастье своих подданных. Но так как намерения эти приобретают из основания не совсем чистого свойства, дела ее, как поддельный жемчуг, имели более блеска, но меньше ценности, чем жемчуг настоящий. Между русскими есть некоторые лица, сознающие эту истину. Но так как лесть и слепое пояновение составляли для большей части их единственный путь к богатству, могуществу и влиянию, они еще усерднее восторгаются всем исходящим от дворца императрицы, чем те, чьи похвалы искренне. Общее восхищение усилило ее тщеславие до такой степени, что она начинает считать себя выше остального человечества и полагает, что она непоколебимо утвердила за собою престол Русской империи. Самую негативную оценку дал императрица Карберон, который, в отличие от многих дипломатов и мемуаристов, не обнаружил в Екатерине ничего заслуживающего похвалы. В дневнике под 30 сентября 1776 года он записал. Она беспримерно непостоянна, легкомысленна по природе, всегда прикрывается маской мягкосердечия. Вообще, во всем государстве нет лицедейки более искусной, чем Екатерина II. Обратимся к суждениям соотечественников. Не все из тех, кто оставил дневники и воспоминания, запечатлели образ императрицы. Так, например, дневник Харповицкого, свыше 10 лет 1782-1793 годы, служившего Екатерине статс-секретарем и общавшегося с нею почти ежедневно, скорее напоминает камер Фурьерский журнал. Настолько скупо он отражал события и еще более сдержанно о них отзывался. И этот, по оценке Бантыша Каменского, «точный делец имел нрав гибкий, вкратчивый и, видимо, опасался доверять свои мысли даже дневнику». Этим суждением мы не умаляем значение дневника как исторического источника. В нем зарегистрированы весьма ценные суждения императрицы, отмечены события придворной жизни, но на тему, нас интересующую, нет ни единого слова. Читатель не обнаружит здесь не только оценок действий императрицы, ее личных качеств, но даже безобидного описания ее внешности. Статс-секретарем у Екатерины служил и известный поэт Державин, Он, человек, владевший пером и наблюдательностью, мог бы дать исчерпывающий образ императрицы, но воздержался, видимо, из опасения прослыть ее недоброжелателем, автором, выделившимся из хора льстецов, тем более, что в своей карьере он в известной мере был обязан Оде Фелица, восхвалявшей Екатерину, которая, впрочем, весьма скромно оценила труд поэта, Он получил вознаграждение лишь табакерку, осыпанную бриллиантами. Когда Державин стал секретарем, его уговаривали, в том числе и императрица, написать апологетическое сочинение типа Фелицы. Поэт несколько раз принимался за дело, но результатов не достиг. Причины неудачи он чистосердечно объяснил так видя дворские хитрости и беспрестанные себе толчки, не собрался с духом и не мог ей таких тонких писать похвал, каковы воде Фелицы и тому подобных сочинениях, которые им писаны не в бытность его еще при дворе, ибо издалека те предметы, которые ему казались божественными и приводили дух его в воспламенение, явились ему при приближении ко двору весьма человеческими и даже низкими, и недостойными великой Екатерины. То и охладел так его дух, что он почти ничего не мог написать горячим, чистым сердцем в похвалу ее. Чтобы не выглядеть неблагодарным перевертышем, Державин ограничился лишь беглым, далеко не исчерпывающими его познания. Оригинала с заметками. Вот, как выше сказано, она царствовала политически, наблюдая свои выгоды или поблакая своим вельможем, дабы по маловажным проступкам или пристрастиям не раздражать их и против себя не поставить. Напротив того, кажется, была она милосердна и снисходительна к слабостям людским, избавляя их от пороков и угнетения сильных не всегда строгостью закона, но особым материнским о них попечением. А особливо умела выигрывать сердца и ими управлять, как хотела. Умела также притворяться и обладать собою в совершенстве. Императрица любила повторять Державину, докучавшему ей просьбами блюсти законы, «Живи и жить давай другим». Державин в данном случае поступил честно. Он не хотел выглядеть неискренним и писать противоположное тому, что он писал в Фелице. С другой стороны, он не мог умолчать хотя бы о части низких и недостойных черт характера Великой Екатерины. Более обстоятельную и разностороннюю характеристику императрицы – обнаруживаем в памфлете известного историка и публициста второй половины XVIII века князя Щербатова. Общая оценка Екатерины в сочинении с выразительным названием «О повреждении нравов в России» не могла быть положительной, ибо наибольшей распущенности нравы достигли именно при ней. Но Щербатов не умолчал и о достоинствах императрицы. «Не можно сказать, — отметил строгий критик, — чтобы она не была качествами достойно править роль великой империи, если женщина достойна поднять сие игу, и если одних качеств довольно для всего вышнего сану. Одарена довольно красотою, Умна, обходительно, великодушна и сострадательно по системе, сластолюбива, трудолюбива по словолюбию, бережлива, предприятельно, и некое чтение, имеющее. Напротив же того, ее пороки и суть, любострастна и совсем вверяющаяся своим любимцам, исполнена пышности во всех вещах самолюбива до бесконечности и не могущая себя принудить к таким делам, которые ей могут скуку находить, принимая все на себя, не имеет попечения о исполнении и, наконец, толь переменчива, что редко в один месяц одинакая у ней система в рассуждении правления бывает. В отличие от Щербатова, Младший современник Екатерины, историк Карамзин, в своей записке о древней и новой России сосредоточил внимание не на личных достоинствах и недостатках императрицы, а на результатах ее царствования. Хотя он и назвал правление Екатерины блестящим, утверждал, что она очистила самодержавие от примесов тиранства и сумела без казни, без пыток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 Дворянство одолжало. Он упрекал великую монархиню в том, что она мало заботилась о хорошем воспитании и внедрении твердых правил и нравственности в гражданской жизни. Любимец вельможи, рожденный бедным, не стыдился жить пышно. Вельможа не стыдился быть развратным. Величие и недостатки императрицы Карамзин формулировал четко и достаточно убедительно. Екатерина, великий муж в главных собраниях государственных, являлась женщиною в подробностях монаршей деятельности. По яркости, выразительности и полноте черт натуры императрицы портреты Щербатова и Карамзина не имеют равных не только среди отечественных, но и среди зарубежных авторов. Обобщение, доступное Щербатову и Карамзину, оказалось не под силу Грибовскому, подобно Храповицкому и Державину, занимавшему пост секретаря Екатерины на исходе ее царствования 1792-1796 годы. Его записки о Екатерине Великой по содержанию превосходят дневник Храповицкого, но по яркости и полноте уступают и Державину, и Щербатову. Грибовский ограничился описанием внешности императрицы. Облик ее в сокровенности не был правильный, но должен был крайне нравиться, ибо открытость и веселость всегда были на ее устах. Она была в одеянии взыскательна, но если бы прическа ее не была слишком вверх подобрана, то волосы распускались около лица. Несколько бы он ее закрывали, и это б ей лучше пристало. Не можно даже было заметить, что она небольшого роста. Несмотря на 65 лет, государыня еще имела довольную в лице свежесть. Руки прекрасные, все зубы в целости отчего говорила твердо, без шамканья, только несколько мужественно читала в очках, притом с увеличительным стеклом. О личных достоинствах и недостатках – ни слова. Авторы этих зарисовок сообщали иногда схожие сведения о внешности и характере императрицы, иногда противоречившие друг другу, как, например, относительно ее роста – Одни считали, что Екатерина выше среднего, другие, например, относили ее к дамам низкого роста. Скорее всего, эти расхождения связаны с тучностью Екатерины в преклонном возрасте. Эта тучность как бы скрадывала ее рост. В изображении современников императрица, с одной стороны, предстает в виде умной, образованной, энергичной, мягкосердечной, милосердной доброй сударыни проявлявший незаурядный талант в управлении такой огромной империей, как Россия. Она достойно представляла интересы страны в международных делах, умела общаться со своими сподвижниками, проявляла превосходные знания менталитета русского человека и ловко использовала в интересах дела достоинства и недостатки человеческой натуры. Вместе с тем она была наделена и множеством недостатков, которые, хотя и не затмевали ее достоинств, но накладывали тень на ее личность. К числу этих недостатков можно отнести любострастие, любовь к лести, внешнему блеску, увлеченность делами, которые она не стремилась довести до конца и которые бросала с такой же увлеченностью, принимаясь за другие – оставляя их тоже незавершенными, чтобы взяться за третий. Карамзин был тысячу раз прав, когда отметил одну из главных слабостей императрицы и избиралась не лучшая по состоянию вещей, но красивейшая по форме. Она была сентиментальна и на взрыв оплакивала утрату не только близких людей, но иногда и далеких от нее Сентиментальность с особенной силой, проявлявшаяся при известиях о смерти фаворитов, уживалась с безразличием, которое она выказывала, получив известие о смерти выдающихся деятелей, таких как Румянцев и Панин. Приходится согласиться с суждением, которое цитирует Ключевский. «Чистолюбие и слава – суть потаенные пружины, которые приводят в движение государей» сказал однажды Фридрих II русскому послу, говоря о Екатерине. «В самом деле, государь, лишенный честолюбия, подобен безвольному существу, которым можно командовать любой, превращается в послушное орудие соперничающих придворных группировок. Екатерина к подобным деятелям не принадлежала». Ее женские руки, по крайней мере, четверть века оказывались достаточно твердыми для того, чтобы держать руль правления. Перечисленные черты характера не дают объяснений некоторым поступкам императрицы. Как, например, совместить ее пристрастие к лести и непомерное честолюбие с отказом принять предложенный уложенной комиссией титул «Великой Матери Отечества». Почему она отказалась отметить двадцатилетие своего царствования, протестовала против сооружения ей прижизненных памятников? Наконец, какими подлинными мотивами руководствовалась, когда сделала жесткий выговор Гриму, назвавшему ее образцовой монархиней? В ответном письме Екатерина назвала его отъявленным листецом и не то с напускной, не то с искренней серьезностью выговаривала. Если верить вам, я стала на старости лет образцом для государей. О, Боже мой, Боже мой, какой дурной образец, если верить всему дурному, что говорили и говорят еще про меня. И к чему эти метания похвал? На что они? Это длинно, скучно и баста. Или другой, столь же выразительный пример, дающий основание полагать, что написанное гриму является отражением истинного мнения. В «Заметке для себя» 1781 год, Екатерина писала, что ей попалась в руки изданная в Лондоне в 1776 году хвалебная брошюра о ней. «Кажется мне, — писала императрица, — Что это какой-нибудь студент, желавший начертать пример для государей? Он должно быть очень малообразован, и, несмотря на чрезмерные похвалы, кстати и не кстати, никакая книга не доставила мне более скуки. К тому же эта книга полна неправды и неправды, придуманной автором. Или, как сопрягается ее заявление, «Ничего нет хуже», как величие, с ее манерой придавать своей позе на официальных приемах величественность, принимать непроницаемый вид, позы и жесты, вероятно, отрабатываемые перед зеркалом. Все эти загадки, на наш взгляд, трудно объяснимы, и разгадать их, пользуясь научным арсеналом, практически невозможно. Глава 12. Фавориты. Знакомство с мерами Екатерины в области внутренней и внешней политики создает образ крупного государственного деятеля, человека с широкими взглядами, прилагавшего немало усилий для притворения их в жизнь. Подобно Петру, но в противоположность его преемницам и преемникам, Екатерина, выражаясь словами Пушкина, была на троне работником. Но в отличие от Петра, орудовавшего пером, мечом и топором, императрица работала только пером, причем довольно успешно, законодательствовала, сочиняла письма и записки, создавала труды по истории и даже писала художественные произведения. Однако при обращении к частной жизни императрицы нас ждет разочарование. Создается впечатление, будто перед нами другой человек. Екатерина парадоксальным образом совмещала в себе высокий интеллект, образованность, государственную мудрость и банальный разврат. Речь пойдет о фаворитах. Фаворитизм сопутствовал предшественникам и преемникам Екатерины и являлся своеобразной визитной карточкой абсолютной монархии. Но ни до Екатерины, ни после нее распутство не достигало столь широких масштабов и не проявлялось в такой откровенно вызывающей форме. Екатерина имела внешность, располагавшую к себе сильный пол. Приведем ее собственное суждение на сей счет, относящееся к ее молодости. Она, читаем в ее записках, была одарена большой чувствительностью, и внешностью, по меньшей мере, интересную, которая без помощи искусственных средств и прикрас нравилась с первого же взгляда. Первое описание ее внешности, сделанное сторонним наблюдателем, принадлежит перу ее второго фаворита и относится к середине 50-х годов, когда она была великой княгиней.